Она спрашивает себя, ведёт ли он дневник, дневник соблазнителя. Осмелится ли он упомянуть в нём о Беатрис? Неделя, проведённая в Бразилии с некой дамой из Барселоны, которая из уважения к её семье останется неназванной.